Глава двенадцатая Сон был темный и какой-то слишком настоящий. В нем присутствовало небо, которое почему-то было внизу. Темное, грозовое, или может это было море? Денис медленно сваливался в пропасть этого неба-моря пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь, лишь бы не упасть. Но вокруг не было ничего, кроме ветра, который дул, казалось, со всех сторон. Ледяной, пронизывающий до костей, не несущий ни капли тепла, сотканный из чужой боли и ненависти. «Я говорю, Я с, говорю тобой! с тобой!» – закричал Денис. «Я прошу, Я прошу помоги, помоги мне. мне!» «Ты опоздал!» – раздался голос старого шамана тебя. И Денис полетел навстречу мраку, клубящемуся внизу. Он закричал дико и страшно, но этот крик был не слышен. Все перекрывал вой ледяного ветра, похожего на вой волков. Вдруг мрак рванулся ему навстречу, распуская два черных вороных крыла. Но на месте головы у ворона было лицо Антона, изъеденное муравьями. Денис проснулся в холодном поту, от стука в дверь. Стучали настойчиво и требовательно. За окном сгущался сумрак. Наверное, уже был поздний вечер. «Сейчас иду», – Денис нащупал форменные брюки и направился к двери. На пороге стоял паук. «Выспался?» – спросил он. «Что-то ты неважно выглядишь». «Нормально. Денис до конца окончательно не проснулся». «Ничего». Паук хлопнул его по плечу. Думаю, глоток хорошего виски в миг приведет тебя в чувство. В другой руке у паука была зажата початая бутылка шотландского виски. Откуда такое богатство? Места надо знать, подмигнул паук и добавил серьезно. Пойдем в клуб. Только учти. Гибель Антона засекречена, чтобы не поднимать бучу на базе. По официальной версии он ранен и находится в лазарете. Завтрашняя операция тоже засекречена. О ней не знает даже Дима. Он, кстати, уже ждёт нас, так что держи язык за зубами. А про Антону он знает? Знает, поэтому я его и пригласил. Они вышли из корпуса. Небо было на удивление чистым. Денис невольно вспомнил свой недавний сон. Ничего похожего. Звёзды светились ярко, по морю бежала причудливая лунная дорожка. «Тихо», – прошептал Денис. «Перед грозой всегда тихо», – ответил паук. Они подошли к зданию офицерского клуба и открыли дверь. Оттуда дыхнуло сигаретным дымом и лёгким джазом. Было приятно окунуться в эту атмосферу после прохладного вечера. Они вошли. Из-за дальнего столика им помахал рукой Дима. «Здорово! Живой?» – спросил Дима у подходящего Дениса. «Я-то живой», – Денис осекся, вспоминая секретность – Но Дима всё понял и так. Они расселись. Паук поставил в центр бутылку виски, Денис успел поймать несколько завистливых взглядов с соседних столиков. «Мы кого-то ещё ждём?» Денис заметил четвёртый стул. «Пусть это будет сюрприз», Дима подмигнул. «Давайте, за Антона». Паук понизил голос и аккуратно разлил виски по стаканам. «Выпили, не чокаясь?» Виски приятно согрел гортань, прогоняя последние клочки приснившегося кошмара. Помолчали, медленно играла музыка. С соседних столов доносились неторопливые разговоры. А «Завтра будет война». Денис понял это только сейчас, и это было по-настоящему страшно. Нельзя говорить, нельзя думать, но и держать в себе тоже нельзя, потому что хочется кричать. Хочется сказать всем этим людям, наслаждайтесь, пейте, потому что завтра будет война. Война была уже сегодня, но большинство находящихся в зале не знало об этом. Денис схватил бутылку, налил себе полстакана и разом осушил. «Эй, полегче, приятель!» – осадил его паук. «Пить одному – значит пить с дьяволом!» «Потрепали нас сегодня!» – задумчиво промолвил Дима. «Ничего, придёт и наш черёд», – заверил его паук. «Быстрые у них птички, нечего сказать», – добавил Дима. «Наши быстрее», – снова заверил его паук. «Ну что ж, как говоривал один герой из моего любимого фильма, война приходящая, а музыка вечна». Неожиданно в его руках появилась гитара. И первые же звуки струн заставили зал замолчать. Это была мелодия, полная грусти и светлой печали. Денис понимал, что паук играет своеобразный реквием Антону, но зал недовольно заворчал, летчикам хотелось чего-то более веселого. Правда, с первыми же словами песни ворчание смолкло, а печаль осталась. Мы о судьбе рассуждать не решались но иногда сквозь кайму облаков, в небе летя к звездам мы обращались, раз на земле время вышло для слов. Паук пел неожиданно чисто и явно о чем-то своем, давно наболевшем. Денис почувствовал, что за этими словами бывалого ветерана кроется целая жизнь, которую лично он, паук, не пожелал бы никому, даже врагу. Что же скрывали в надёжном сейфе спецучилища скупые канцелярские страницы его личного дела? Мы к небесам поднимались всё выше. Мир замирал, ожидая ответ. Но наверху был наш голос слышен, и в синеве растворялся наш след. Когда паук пел концовку второго куплета, его голос заметно дрогнул, как будто раскрылась вновь старая рана. В небо сердца стучались, а в синеве паря звезды с вершин срывались, как угольки горя. И небеса взрывались, взрывом плыла заря. Нам иногда казалось, наши вопросы зря. Паук взял на несколько тонов выше, аккорды у него выходили чистые, звенящие, пронизанные смыслом самой песни. Неожиданно Денис заметил, что Дима тихо подпевает. И ещё ему показалось, что на глазах бравого командира эскадрильи прикрытия блеснули слёзы. Или просто так лёг свет? Ветер носил ворох листьев по крышам. Свечи сгорали сигнальных ракет. В предгрозовом небе голос не слышен, и в облаках затерялся наш след». Кулак Димы действительно был сжат, да и слезы были настоящими, не показавшимися. Как настоящей была сама песня, и до боли настоящим был голос, который ее пел. Снегом и льдом мы сердца покрывали, чтобы принять в небесах этот бой. Тысячи верст души вмиг пролетали, за далеко упорхнувшей мечтой. Клуб молчал. А паук пел, скрывая свою внутреннюю боль за перезвоном гитарных струн. Денис же всецело посвятил песню Антону. У него тоже на глазах наворачивались слезы. Денису показалось на миг, что его сердце сейчас покрыто не снегом и льдом, а пеплом. Что же нужно потерять, чтобы сердце пронзал холод и блеск глаз, которые были отражением души, стал смертельно ледяным? Пусть о судьбе рассуждать мы не смели, может и есть в этом наша вина, но каждый раз видеть небо в прицеле нам ни к чему привыкать, старина. Может быть, что-то в тех мечтах было лишним, нет ничего их важнее для нас». Пусть наверху голос не был услышан, просто еще не настал этот час. Слова исчезали в полумраке клуба не сразу, казалось они еще кружились в воздухе, как осенние листья, чтобы медленно опуститься на головы летчиков. В небо сердца стучались, а в синеве паря звезды с вершин срывались, как угольки горя. И небеса взрывались, взрывом плыла заря, нам иногда казалось, наши вопросы зря. Гитара еще играла, постепенно понижая ритм, а зал уже рукоплескал, к ним подошел восхищенный Артем клубом. Сыграли бы еще что-нибудь? Хорошенького понемножку буркнул паук и опрокинул в себя целый стакан виски, даже не закусив.